Глава пятая. Такси я заказала не до самого Тониного дома, а до входа в Сокольники. Мне ужасно захотелось съесть гонконскую вафлю с шоколадной начинкой и нарезанными кусочками киви. У меня даже слюна выделилась от предвкушения. Хотя раньше я за собой такой любви к этому десерту не замечала, да и к киви была равнодушна. Но желание только усиливалось. А когда я вышла из такси около центрального входа, так и вообще заставило меня идти прямо к фудтракам. И только когда я получила свой стаканчик с вожделенной вкуснятиной, я пошла прогулочным шагом в сторону Розария. Август. Самый лучший месяц городского лета. В сентябре я собиралась в отпуск. Вместе с Тони поехать в Питер, покататься по каналам и поесть пышек. Но теперь какой уже отпуск? Все накопления пойдут на свои потребности. Тогда я еще не знала, что из со съёмной квартиры меня попросят съехать буквально через неделю. Но сейчас была солнечная, теплая погода, и я с урчанием кота откусывала большие куски от вафли и прожёвывала, зажмурив глаза. Так и шла по дорожке, не обращая ни на кого внимания, пока не врезалась в мужскую спину, размазав по белой футболке жидкий шоколад. «Ой!» — произнесла я виновата, открыв наконец-то глаза. След некрасивым пятном яственно выделялся на белой ткани. Мужчина обернулся сразу, отрываясь от своего телефона и уставился на меня. Я удивленно раскрыла глаза, вдруг узнав такие милые ямочки на щеках. «Вот это встреча, Саня! Как в старые добрые времена!» — весело произнес молодой мужчина и вдруг схватил меня в объятия, подняв над землей. Я весело захохотала, а потом принялась выпутываться из крепких объятий Ника. «Сань, ты работу прогуливаешь? Или в отпуске?» «Я как раз собирался тебе звонить. Я же вернулся только вчера. Я...» «Замри, Ник!» Я остановила тираду друга. Улыбка не сходила с моего лица. Я приподнялась на носочки и крепко его обняла. «Я ужасно рада тебя видеть!» «Вижу!» — хохотнул Ник, — а потом отстранился и одним движением стянул футболку, оголяя свое великолепное накачанное тело. А я задумалась, почему мы с Никитой только дружили? Почему я никогда не смотрела на него женским взглядом? Нет, я, конечно, смотрела и рассматривала красавца, но у меня никогда не было урагана эмоций. «Как в ту ночь». Добрый внутренний голосок сразу напомнил о грехопадении. Но что тут отрицать, это правда. Никита не вызывал у меня ни одного, даже малюсенького гормонального всплеска. Даже обидно. Мы ведь просто идеально понимали друг друга, словно брат и сестра. Прости, измазала тебя. Повинилась я, возвращаясь в реальность из мыслей. Давай постираю. Никита вдруг расплылся в какой-то лукавой улыбке и радостно ответил. «Давай, у меня дома». Я глянула на фитнес-браслет. Тоня хоть и работала сейчас дома, но я знала, что до пяти вечера она была обычно занята. А отметить мое освобождение предложила путем переноса работы на следующий день. Мне сразу стало стыдно. Звоню ей, сопли на кулак наматываю, внимание требую. Решено. Поеду к Никите пока, а к вечеру к Тоне. Пусть человек спокойно доработает. Но только до четырех вечера, Ник. Потом я кто не поеду. Ну вот, только встретились, а ты уже меня на других женщин меняешь, Саня. Как всегда, — закатил он глаза. А Антонина до сих пор не замужем, что ли? Это почему ты так решил? Ну, вы в будний день собираетесь 30-градусные чаи гонять вечером без повода, как две старые девы. Подколол меня, похоже, уже бывший друг. Я сузила глаза и ущипнула его за бицепс. «Поговорите мне тут, Никита Маркович, сами-то тоже бобыль бобылем «Мужчинам можно. И вообще, может, в нашей верской семье все строго по расписанию. Сначала Кир должен жениться, а потом уже я». При упоминании сводного старшего брата у меня внутри что-то больно натянулось. Кирилла я толком и не знала. Видела пару раз, да и то много лет назад. Сейчас я даже и не узнаю этого мужчину и что же кирилл еще не женился никита приобнял меня со стороны мы оказались настоящей парочкой будь у ника девушка то ее уши точно бы были обвешены сплетнями мне стало обидно за гипотетическую девушку и я вывернулась ты не отвлекай отшутилась я отвечай на вопрос никита как-то по фыркнул гибко потянулся задрав сильные руки вверх а потом снова меня приобнял засранец. «Могу позвать в гости, если хочешь». Меня холодный пот прошиб. Этого еще не хватало. «Ник, ты меня познакомить, что ли, хочешь? Я просто спросила, а ты уже какие-то макиявелевские планы построил. Ну, раз мы с тобой никогда не поженимся, а я хочу видеть тебя членом нашей стаи, то остается старший брателла. Он милый, когда спит зубами к стенке, так что не бойся, не съест». Я только головой покачала и напомнила про стирку. Через пять месяцев на меня ни один мужчина уже не посмотрит. Меня уже успели изрядно погрызть до плодовой косточки. Настроение моментально улетучилось. Ник заметил, но понял по-своему. «Саня, ты боишься его, что ли?» «Ну да, он верпотомственный и внушает трепет, но Кири заботливый. По-своему, но заботливый. Семья для него всё. А ты моя любимая сестренка. Запомни эти слова, когда тебя твой Кири женит на каком-нибудь бизнесе и глазом не моргнет. Ник снова захохотал, а потом потискал меня, как в детстве. Мы вспомнили школьные деньки, потом разговор перешел на его учебу, а вскоре мы дошли и до парковки, где Никита усадил меня в дорогой кабриолет. «Это папин». Невинно заморгал высокий красавица мой близкий друг. Я на такую еще не заработал. Запрыгнул на водительское сиденье и включил музыку. Удивительно, но меня никогда не напрягало то, что Ник был сыном из богатой семьи. Я никогда не чувствовала рядом с ним ни смущения, ни зависти. Наверное, потому что он был открытым и добрым, и... «Кстати, а что ты делал в парке?» И тут я увидела, как Никита Громов покраснел».